СОБЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ Ковыляющий по прямой дороге опередит бегущего, который сбился с пути.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 «Теперь я обязан на тебе жениться», — сообщил Кики Морякох, когда все же оба взгромоздились на вороного жеребца. «Чего напиться? Поехали!»